Глава 9. За время моего короткого отсутствия в Феоде почти ничего не произошло, за исключением одной новости. По моим дорогам промаршировала очередная небольшая армия любителей ценных вещей. На этот раз гонец благополучно добрался до моего дома и выручил письмо Лине то и оставалось лишь дать милостиво разрешение пройти сотням вооруженных людей по моим землям. Увы, все понимали, что это просто вежливость дворян и шанс не потерять лицо мне, пока я не докажу, что имею достаточно сил, чтобы диктовать свои условия. Я так и буду болтаться в таблице местной аристократии где-то внизу. И веконство, покровительство короля... И пара герцогов тут играют не самую большую роль. Все это просто не позволит сожрать меня с доскока Довольно неприятное ощущение, к слову. И пока я не вижу способа, как это поменять. Еще и мысль нехорошая гложет порой, что могут, мягко говоря, отжать мой жемчужный бизнес компаньоны, когда он будет полностью отработан. Но вроде бы и нет предпосылок к этому, Слово «дворянина» — это понятие сравнимо с гербовой печатью. А каждый герцог и маркиз дал его мне, и без всяких экивоков. Да, только король тут -то темная лошадка красиво вписался в дело и практически без всяких обещаний. Один лишь указ прислал, который и отменить можно. Бррр, я даже помотал головой, гоня такие мысли прочь. Чувор меня... Отдохнув после возвращения из рейда, я с головой ушел в подготовку к новому походу к озеру. На этот раз не просто с разведкой, а уже для обустройства форпоста и с големами-водолазами. Сделал пока что всего два. Это были шарообразные создания с шестью различными манипуляторами. Всего один предназначался для изъятия жемчужины. Остальные пять были вооружены лезвиями и крышнями, чтобы вскрывать раковины и отбиваться от врагов. Каждая конечность была в длину порядка одного метра, без учета рабочих механизмов. Диаметр шара — 60 миллиметров. Сам не знаю, как удалось свои мысли вложить в полцентнера металла, но желание наградить големов способностью принятия и продувки балласта в виде воды — и с возможностью погружения на пару сотен метров сработало на все сто. Про глубину я только догадываюсь, так как проверить негде было. Но раз все прочие моменты оказались рабочими, то и этот должен тоже. Три четверти тел големов были сделаны из нержавеющей стали. Надеюсь, сильно ржаветь она не станет по сравнению с обычными сплавами на основе железа. Все-таки стойкость к окислению — Происходит не столько от химического состава металла, сколько от свойств. В общем, на поверхности при соединении с кислородом образуется сверхтончайшая пленка, которая защищает от коррозии сталь. Про то, что нержавеющая сталь все же ржавеет, вам скажет любой лодочник или яхтсмен, особенно если он на соленой воде проводит время. Ну ладно, это не важно, по большой мере... Соединение манипуляторов и внутренние механизмы, работающие с давлением, я дополнительно укрепил кровавой магической смесью, как режущие кромки клешней и клинков на манипуляторах. Кроме как в воде, больше пользы эти создания не смогут принести нигде. Если данная модель водолазов провалится, то у меня есть мысли создать другую. Не видим маленького шара, а на вид обычную субмарину, только крошечную, размером, как рабочие големы. И не пару, а больше, чтобы группой отбивались от стражей эфиси жемчужин. Двенадцать големов, восемь самураев, три чапида и один големопес должны охранять форпост и сокровища. И тридцать пять живых солдат с несколькими химерами. Двенадцать были моими людьми. Остальные те самые наемники, которых мне прислали компаньоны. Часть из того отряда осталась в моем феоде, чтобы через десять дней сменить своих товарищей. От меня к озеру направился Бетонов с несколькими солдатами и Буфина со своими питомцами. Именно их я и занес в штат форта в качестве химер. Также среди дружинников находились двое нотерисов. Эти воины не предадут, не струсят. И даже перед лицом смерти будут до конца выполнять мой приказ. Да, все это благодаря неснимаемым рабским чарам. Не пользуются тем, на что все равно никак повлиять не в силах. Глупо. Тем более установленных самим собой границ я не переступаю. Но на конечный результат это мало влияет. Тем более... Служить мне не за страх, а на совесть, заставляя даже не подчиняющие заклинания, а беспокойство за родных и близких. Все-таки я думаю, что рабский чары не панацея, иначе в дружине были бы сплошь рабы, готовые выполнить любой приказ господина. Есть что-то, что не дает захомутать магии людей. Может, моральная сторона, может, с этой магией не все так просто. Идя еще... Слишком мало знаю об этом мире. Отсюда и такие белые пятна в познаниях. Для своих бойцов я не пожалел лучших амулетов, эликсиров, снаряжения и оружия. Кроме стандартного набора местных оружейников, то есть колющие-режущие игрушки, доспехи, боевые амулеты, арбалеты, Бентонов получил две спаренные пулеметные установки из ПКТ, которые сам и сделал, Один ПКМ и СВД. Ко всему этому богатству я, чуть дрогнувший от жадности рукой, отсыпал десять тысяч патронов. К озеру направились большим отрядом, в который вошла техника с земли БМП, БРМ, КАМАЗы. Кроме будущего гарнизона, Поход ушли шли и те, кто через пару недель их сменит, чтобы изначально имели какое-то представление о месте, где им придется служить. Химеры, рабочие големы и автотранспорт тащили контейнеры. Всего их взял пять. Два по сорок футов, один на двадцать и два по двадцать пять. Также захватили с собой гору рельс и швеллеров с толстой арматурой. Часть этого металлолома пойдет на укрепление и соединение в одно целое контейнеров. Часть будет использована в виде заграждений от волн монстров или для остановки, ну, или хотя бы замедления особо крупной твари. Думаю, несколько ежей из обрезков рельс окажутся неприятным сюрпризом на пути у кого-то вроде земного слона или носорога. Раз уж танки останавливают, то и живой организм станет, надеюсь. Впрочем, гарнизон, я и компаньоны вооружили до зубов. Вон, оказывается, наемники с собой притащили два разборных скорпиона, слегка зачарованные на прочность и легкость взвода с солидным запасом непростых снарядов. От тяжелой стрелы до небольшого горшка с алхимической смесью. Когда добрались до поля зарослями колючек, то увидели, что те успели вновь затянуть прочищенный ранее проход. Не настолько плотно, как ранее, но пускать машины и животных чревато повреждениями и ранениями. — Брэм пусть идет, покажет класс, — дал я указание. От инженерной машины отцепили контейнер с грузом после чего та опустила отвал и поползла по полю, откидывая в сторону земляной пласт с шипастыми плетями и отвалившимися колючками с мертвых растений. Бодитель справился чуть быстрее големов, на мой взгляд. Как только дорога была проложена, отряд вновь двинулся вперед. Никаких задержек не случилось, скорость была достаточно высокой, благодаря технике и прытким химерам, и тому, что рабочие големы не волокли за собой ничего, как в прошлый раз, когда к ним прицепили фургоны. Когда до озера осталось меньше часа пути, и уже были отчетливо видны вдалеке древние терриконы, если холмы вокруг водоема именно они, и я не ошибся с предположениями, я направил вперед разведку четырех псов Отряд на время... Пока магическое создание проверяет окрестности озера, остановился. Через полчаса от разведчиков пришли смутные, едва уловимые образы по результатах рейда. «Чисто!» — сообщил я спутникам и махнул рукой вперед. «Поехали!» На берегах озера все было по-старому, словно мы только что вчера отсюда ушли. Тихо, безжизненно... Пустынно. Так как до темноты время оставалось, то я приказал сразу же подготавливать площадку для установки контейнеров. Инженерная машина совместно с големами вонзили в твердый грунт лопаты и отвалы. И очень скоро водитель пришел к выводу, что лучше големам своими клыками рыхлить грунт, а Брем станет счищать его. Пока подготавливалась площадка, для будущего форта. Остальные големы вместе с дружинниками и наемниками, незанятыми охраной, разгружали контейнеры. До темноты, когда уже невозможно было работать, мы успели сделать очень многое. Честно говоря, я даже не ожидал такой производительности и скорости. На следующий день работы возобновились. Отдыхали мало, перед этим спали всего пять часов, караулы сократили до минимума, и почти всю охрану возложили на голема псов. Зато к полудню площадка под форт была выровнена и утрамбована, набиты рельсы по углам, которые станут дополнительной опорой контейнерам от смещения. Вечером уже приступили к установке стальных параллелепипедов и соединению их между собой. Исходя из места расположения и особенностей местности, которые нужно держать под осмотром и прицельным огнем. Контейнеры поставили так. Два больших поставили плотно друг к другу длинными стенками, свистив немного так, что левый выступал на два метра вперед, а правый назад. В образовавшиеся уголки вставили 25-футовые, и получилось что-то вроде буквы Z. И только не с косой, а прямой чертой. Точно посередине... Длинных контейнеров на крышу установили самый короткий, с заваренными дверями. Вход в него производился снизу, через люк. Потом были прорезаны бойницы с учетом местности, чтобы держать все окрестности под наблюдением. Дополнительное бронирование частью было сделано еще во время подготовки Феоде, остальное доделали на месте. На верхний контейнер смонтировали радиомачту. Соединение контейнеров между собой облегчали особые замки, установленные еще заводом-производителем. Часть из них, конечно, пришлось срезать и переместить. Все это из-за асимметричного расположения контейнеров. Для придания монолитности конструкции наваривались дополнительные крепления из швеллеров и арматуры. Сварочными работами Занимались опытные мастера, получившие и шлифовавшие данные навыки еще на земле. Через трое суток, в нескольких сотнях метров от озера, стояло немного неказистое, но прочное сооружение, которое было не по зубам и когтям большинству обитателей пустого королевства. Стационарные амулеты дополнительно защитили форт. Железная крепость... Дал название ему Авнуш, командир наемников. «Такой орешек не раскусить на наскока, даже сильным магом!» Из оставшегося металла были сварены простейшие заграждения ежи и чеснок. Ими закрыли подступы к форту со всех сторон. Дополнительно засыпали этими гостинцами ближайший холм, самый неприятный из-за расположения и своей формы. Более крутой от нас... И пологий с противоположной стороны, что скрыто от взглядов из железной крепости. К слову, наемники вида того, как ценный материал просто так расходуется, ходили некоторое время пришибленными. Тут, понимаешь, иногда даже наконечники стрел из мертвецов вырезают. А иные десятками килограмм качественную сталь вбивают в грунт и в виде опасных для здоровья загогулин разбрасывают. Вокруг намного шагов. Когда помощь строительных големов стала ненужной на строительной площадке, я их отправил равнять путь к озеру срезать бугорки, засыпать ямки, забивать камнями трещины. Хорошей дороги так быстро не сделать, но хотя бы уже исчезла опасность переломать ноги, спускаясь от крепости к берегу. Закончив с укреплениями, мы занялись бытом. Кровати, кухня, санитарный угол, оборудованный в двадцати метрах от крепости. Рядом с крепостью сделали помывочную, самую простую, летний дачный душ. С водой, правда, не все так гладко выходит, ведь ее придется таскать от озера. И для технических нужд, и для кухни. Последняя будет фильтроваться дважды при помощи земных технологий и магии. Хорошо еще что доставлять ее в форт будут големы. Иначе на три с лишним десятка человек ее было бы не натаскаться. Кровать установили в двояруса, обычные армейские, которых набрали с избытком в Их было чуть меньше, чем солдат в крепости. Примерно три кровати на четырех человек. И это было сделано не только из экономии места в узких контейнерах, Ну и по той причине, что отдыхать в полном составе бойцы все равно не смогут. Какая-то часть из них всегда будет находиться в карауле. И наконец настал тот день, когда я спустил с поводка големов-водолазов. Я им разве что команду ФАС не озвучил. И что теперь, поинтересовался у меня Авнуш? Ждем их возвращения. К слову, вам придется их самостоятельно доставлять из крепости до озера и обратно, так как на суше големы очень медлительны. — Сделаем, конечно, — кивнул тот. — Тем более ваши, Виконт, прочие големы в этом деле помогут. Минута шла за минутой, вот уже минуло четверть часа, а от големов ни единого образа не пришло. На связь они выйдут только в случае ЧП или при обнаружении жемчужной плантации. Прошло еще полчаса. Мои спутники, а это практически все, кто был не задействован в карауле, откровенно заскучали. Ага, а то вы ожидали, что через пять минут вам ведро драгоценности со дна морского тюты озера поднимут големы. Да даем-то, вам какой огромный. Тут будет удивительно, если вообще сегодня хотя бы будет обнаружена делянка с раковинами». Покачал я про себя головой, наблюдая, как ожидание и предвкушение на лицах людей сменяется тоской и разочарованием. И тут... есть! Они что-то нашли, получив от пары големов смутные образы чего-то похожего на крупные ракушки, едва заметно среди темноты водной толщи и крупных булыжников, усеивающих дно в том месте. Ждем... Я им дал команду поднять несколько предметов, а лица окружающих вновь засветились надеждой и желанием увидеть в скором времени чудо. Спустя еще двадцать минут с небольшим рядом с берегом из воды и стихим плеском показался первый голем. Немногим позже всплыл его напарник. Через минуту Они выползли на берег, помогая себе манипуляторами и подвижными пластинами, которые в воде с ужатым плавниками, и оружием, если противник подберется вплотную. А тут-то его будет ждать удар плавника с заточенной под акулей зуб кромкой. Несколько самураев подскочили к ним, подхватили и быстро подтащили ко мне. «Ну-ка, ну-ка», — произнес я, опускаясь на корточки перед первым водолазом. «Что тут у нас?» На корпусе в нижней части отскочила в сторону пластина. Следом выпала капсула-тубус размером с бутылочку для смеси. Точно такая же капсула выпала изнутра второго голема. Я сунул одну подмышку, вторую взял в руки, нажал на защелку и перевернул тубус над ладонью. Из отверстия тут же выпал крупный сверкающий шарик, ослепительно-белого цвета. Следом второй, третий, четвертый. С двух капсул набралось примерно со стакан жемчуга. Не все жемчужины были белыми. Среди них встречались с голубоватым отливом, розовым, золотистым блеском. Самая маленькая имела размер с небольшую вишню. Такие было две третьих. Самая крупная была с перепелиное яйцо, При этом и форма чем-то походила на него, такой же вытянутая. Половина всех жемчужин, идеально ровные шарики, другая половина в той или иной степени имели форму овала. У наемников, когда они увидели пригоршню жемчуга, глаза стали размером с блюдца. У всех заблестели глаза, кто-то побледнел, другие покраснели. Равнодушных не было ни одного». И при этом мои дружинники выглядели куда пристойнее, чем чужаки. Впрочем, они и я просто не представляли себе всю ценность перламутровых шариков в моих руках. Немного позже Аунуш сообщил кое-что. «Да в год наше королевство покупает у орков и эльфов немногим больше эльфийских жемчужин, чем ваши, Виконт. мы подняли за час с дна озера». — сказал наемник, когда пришел в себя. — Хм, проблемы будут. Не вскружит богатство голову вам и вашим бойцам. Я посмотрел ему в глаза. — Вы же наемники, то есть деньги важнее всего. Большие деньги для многих значат даже больше, чем честь и долг. Уверен, что магическую клятву можно и обойти при сильном желании. Тот прищурился и ответил таким же холодным взглядом. С полминуты мы старательно играли в гляделки. Потом командир наемничьего отряда криво улыбнулся и произнес. — Не совсем так, Виконт. Версия про наемников лишь тень. На самом деле я лейтенант гвардии герцога Десткара. Мой заместитель служит в том же чине у маркиза Ан -Гаусе. Наши бойцы — солдаты их светлостей. Но и зачем был этот обман? — скрипнул я зубами, разозлившись в одно мгновение. «Не обман!» — покачал головой собеседник. «Мой господин и остальные участники договора с вами таким образом подстраховались. Одно дело, когда в охране люди компаньонов, и другое, если это охрана издаемников, которых можно попытаться подкупить, чтобы не делиться всей добычей, расслабиться в их присутствии». «Не скрывать то, что воспринимается мелочью, совершенно неинтересным солдатам удачи. Вас, Виконт, проверяли?» «С моей стороны это видится обманом и камнем в кармане, — холодно произнес я. почти предательством, так как на наемников можно много списать. Например, я сделал паузу и через пару секунд припечатал. «Забрать все и скрыться». «Ведь наемников куда сложнее отыскать, чем солдат на службе у аристократа». «Воля ваша, так считать!» — вновь пожал плечами тот. Я помолчал, потом поинтересовался. «Раз должны были представляться наемниками, нанятыми дворянином, то зачем сейчас открылись? Чтобы у вас не появились опасные мысли попытаться рассчитать нас». Гвардец сделал акцент на слове, давая понять, что он понимает под ним на самом деле. «Это будет проще провернуть по возвращению в ваш замок, так как разделили отряд пополам. Думаю, теперь, когда вы знаете, что не получится забрать себе весь эльфийский жемчуг и списать это на наемников, которые якобы перебили часть ваших бойцов и скрылись...» Я показательно вздохнул, И покачал головой. «Давно ж. Или как там тебя зовут на самом деле? Ты сделал одну ошибку в своих умозаключениях. Одну, но очень большую. Дело в том, что ни я, ни мои люди просто не представляют всей ценности жемчужин. Да, мы слышали, какие они редкие и дорогие, но слышать и знать — это разное, понимаешь?» произнес я. «У меня в казне... Хватает денег, украшений и драгоценных металлов, чтобы не терять голову при виде жемчуга. Чтобы это случилось, мне нужно знать, что он дорог. Да и то не знаю, что должно меня подтолкнуть к тому, чтобы разорвать договор с твоим господином и прочими компаньонами. Меня куда больше прельщает не разовая добыча, а долговременный вклад в отношения э, со всеми, в общем». — Да, я даже не представляю, кому можно продать такой редкий товар и не сделать себе хуже. Под конец я в сердцах повысил голос. — Что ж поделать? Даже залил меня лейтенант. Да и Дескар и компания изрядно взвесили своей выходкой. Впрочем, речь-то шла, что они своих солдат пришлют мне в помощь. Но когда прибывший к моему замку отряд представился наемниками то я посчитал, что именно о них и шла речь. Тем более в сопроводительной грамоте также шла речь о солдатах удачи. Да, чисто и иезуиты из прошлого земли. Авнуш скривился. В демоны хаоса, а я и забыл, что вы иные и родились в мире без магии, с другим укладом жизни, пробурчал гвардец. Ладно, рассказал и рассказал, Зато теперь без тайн станем общаться. Так уж и без тайн, дружок, хмыкнул я мысленно. Прям я поверил. Сейчас. Уверен, что ты именно пичкан, как вкусный кекс с изюмом. И все они относятся именно к жемчужному озеру. Что дальше будем делать с жемчугом? Он вопросительно посмотрел на меня. С собой заберу. Сейчас составим акт в трех экземплярах, где напишем все о добыче, количество, примерный размер, форму и цвет. Со своей стороны выберешь двух свидетелей. С моей под актом подпишется мой воевода и кто-то еще. С этим я определюсь быстро. Акт? Грамота. С описью ценных вещей в нашем случае. Понятно. И я согласен с этим. А еще хочу предложить, ну, или посоветовать, что после возвращения в свой замок нам стоит немного отдохнуть и поскорее навестить герцога. Уверяю, после того, как предоставите ему эльфийские жемчужины, то из его светлости можете видеть... э, Ну... Гвардец чуть запнулся, потом исправился. Вы можете попросить почти все, что в его силах. Титул графа вряд ли даст но хорошими землями наградит впрочем земель у вас и так с избытком задумчиво сказал лейтенант потом махнул рукой ай да сами придумайте или герцог проявит прозорливость я сам решу что делать ответил я ему